Дураки и образование Очень часто мы видим, что те, кто никогда не утруждали себя науками, судят о встречающихся вещах гораздо более основательно и ясно, чем те, кто всё своё время проводили в школах. Рене Декарт. Рассуждение о методе. Система массового образования – это система воспроизводства дураков. Умные получаются вопреки данной системе, а не благодаря ей. Они – побочный продукт, брак – или даже отходы. Массовое образование плодит массовых дураков. Элитарные – элитарных. Можно иметь ум, не имея высшего образования, но гораздо чаще наблюдается обратное. Специально выращивать умников значит уподобляться компрачекосам, средневековым преступникам, которые калечили детей, чтобы получать из них уродов для забавления вельмож. Смотри книгу Виктора Гюго «Человек, который смеется».